Биткоин стоит 5 тысяч долларов. Все совершают ошибки и все заслуживают второй шанс. Тимир Капитал отменил сделку с TM Investment в понедельник утром. Как мне стало известно позже, компания открыла короткую позицию без покрытия по акциям фонда Джена, воспользовавшись моим инсайдом о предстоящем дефолте IT-майнинга. В понедельник утром акции TM Investment потеряли в цене более 5%. Падение котировок было вызвано агрессивными продажами со стороны Тимир Капитала. За следующие четыре дня акции фонда Джена снизились еще на 7%. По моей информации, Тимир Капитал открыл короткую позицию по фонду Джена на сумму более 200 миллионов долларов. Снижение котировок на 12% – принесло им нереализованную прибыль в размере 24 миллионов долларов меньше, чем за неделю. Все это время я не мог дозвониться до Джена. Меня мучили угрозения совести, и я осознавал, как жестоко поступил с ним и не находил себе места. В тот момент я уже не сомневался, что он знает, кто был информатором «Тимир Капитала». Но все равно продолжал звонить. Вновь и вновь набирал его номер. Я хотел, чтобы он лично сказал мне, какое я ничтожество. Пусть выскажет все, пусть выплеснет накопившуюся ярость, и мы постараемся вместе найти решение. Но все мои попытки найти Джена успеха не принесли. Я взял семидневный отпуск и уехал в Индию. Мне надо было отдохнуть. Я полностью отключился от новостей и старался не думать о возможных последствиях своего поступка. В глубине души я верил, что Джин справится. Все время рисовал воображение радужной картинки, визуализировал желаемое. Как мы встретимся, как он снова обнимет меня по-отцовски, скажет что-то мудрое и простит. Ведь все совершают ошибки. Все заслуживают второй шанс. Когда я вернулся в офис, все уже было решено. При всех моих стараниях игнорировать прошедшие события было невозможно. Они все равно настигли меня на работе. Я узнал всю историю из отчета моего старшего трейдера. Все произошло очень быстро. Первое. В понедельник утром IT-майнинг объявила о техническом дефолте и приостановлении выплат по всем своим обязательствам. Облигации компании потеряли в цене 30% за один торговый день. Второе. Во вторник утром падение котировок облигаций IT-майнинга продолжилось. Официальные заявления акционеров компании о ведущихся переговорах с регулятором по вопросу получения экстренного займа не смогли остановить обвал. К концу торгового дня снижение котировок с начала недели составило уже 44%. Третье. В среду утром регулятор объявил о своем решении отказать компании в предоставлении экстренного займа. Облигации IT-майнинга обвалились на 94% за два часа. Вечером компания официально инициировала процедуру банкротства. Четвертое. В пятницу утром. На рынке появились слухи о том, что один из крупнейших фондов потерял около 150 миллионов долларов после банкротства IT-майнинга. После обеда все участники рынка знали название компании. Акции фонда Джена обвалились на 27%. Пятое. В понедельник утром акционеры TM Investment объявили о фиксации убытков в размере 137 миллионов долларов и об увольнении генерального директора компании Джена Марсела. Акционеры также начали изучать возможность прекращения деятельности фонда на территории страны или продажи данного подразделения стратегическому инвестору. Через три дня фонд объявил о банкротстве. Тимир Капитал закрыл свою короткую позицию по акциям TM Investment, заработав на обвале 108 миллионов долларов за одну неделю. В последующем Тимир Капитал выкупил TM Investment в рамках стратегии по расширению деятельности на территории страны. Через два месяца после сделки меня пригласили возглавить новое инвестиционное направление фонда в качестве члена правления. Курс биткоина на тот момент восстановился до отметки в пять тысяч долларов, что позволило мне увеличить свою капитализацию до одного миллиона восьмисот тысяч долларов. Я полностью вернул потерянные деньги. Джен скончался в своем кабинете через четыре месяца после банкротства фонда. Его семья разорилась, потеряв все сбережения после обвала акций. Я не приехал на похороны, и никогда больше не видел никого из них. На следующий день после похорон я принял предложение Тимир Капитала и возглавил новое инвестиционное подразделение фонда.